Глава 6. Ева и Квен В теории все просто, но практика диктует свои жестокие требования. Она отсеивает один эксперимент за другим. Ева уже и не помнила, какой по счету неудачный результат получила по работе над прототипом мозга для своих зверей. Все шло хорошо. Сигналы проходили с высокой скоростью, они в 5 раз превышали скорость по сравнению с человеческим мозгом. Расчеты, производимые им, выдавали прекрасный результат. Но в определенный момент шли сбои и начиналась цепная реакция. Одна поломка порождала другую, и так все рушилось. Буквально через несколько минут прототип мозга отказывался работать. Что-то шло не так. Ева чувствовала, что решение где-то рядом. Она вот тут, буквально у нее под носом, но что-то упускает. «Я прилетела за тобой». Сразу с порога заявила Ния. «Пап». Ева бросилась обнимать Нию. Она так и не смогла отвыкнуть, называть его «пап». «Где пропал? У меня столько всего. Вот, посмотри». «Стоп». Тут же скомандовал Ния. «Ты когда в последний раз видела свет?» и... Развела руки в стороны, и все косилось то на свои приборы и монитор, то на Нию. «Хорошо, малышка, покажи, что у тебя получилось. Но обещай, слетай на землю и немного отдохнешь. Договорились?» «Угу». Радостно пробубнила и уселась в кресло. На экране замелькали сотни графиков и отчетов экспериментов. «Вот видишь, тут все обрывается. Никак не могу обойти зависимость повторов. Что делать, даже не знаю». «А зачем тебе ее обходить? Обрежь и все». «Что значит обрежь?» Почти возмутилась она. «Эта функция нужна для дублирования сигналов. А если ее нет, то, то нет функции перепроверки». «И что?» Зацикли на следующем этапе. У тебя цепочка сигналов бесконечна. Не идет в одном месте. Обрезай и дальше. Что за ерунда? я Ева думала, то ли не шутит, то ли и вправду серьезно говорит. А знаешь, ты права. Я почему-то выстраивала безукоризненную цепочку. Но если и правда ее отрезать и продолжить... Задумалась. Может... И получится. Сейчас попробую. Ты обещала. Да, да, да. Не поднимая головы, Ева уже погрузилась в расчеты, а манипуляторы роботов бесшумно засуетились над маленьким шариком, что и является прототипом будущего мозга синтетических животных. Ева билась над решением вопроса, как заменить цифровую систему расчетов для функционирования электронного мозга. Если разобраться, то человеческий мозг тоже электронный, только вместо цифр принимает химические сигналы, но они слишком медленно действуют и выдают много ошибок. Ева пыталась все это перевести в иную систему, чтобы одновременно можно было производить миллионы расчетов и не требовать химии. «Пап, ты у меня гений!» И почему раньше не подумала об этом? Нет, малышка, у тебя получается все прекрасно. Просто ты заработалась. Надо развеяться. Ты с кем общаешься? Со мной. Тут же раздался нежный, бархатистый голос. Это кто? Удивилась Ния. Вы меня не узнали? Голос был чуточку расстроен. не повертела головой по сторонам. «Может, есть кто-то еще, а она не заметила?» Ева хихикнула и отвернулась. Говоря тем самым, мол, сам разбирайся. «А ты кто?» — как-то неуверенно спросил у нее, даже не зная, кого спрашивать. «Обижаете». Женский голос был спокойный, но явно огорченный. «Квен?» — предположила рыжая девушка. «В последний раз...» Когда Ния была на корабле, Квен, бортовой анализатор, язвила и капризничала. Все время пыталась встрять разговор, но сейчас она вела себя странно. Даже когда прилетела, та не возмутилась и не выдала свои реплики в виде «И где вас носила?» или «Легок на помине». Ее голос был спокоен, прямо светская дама. «Квен, неужели это ты?» «Да, Ни, это я, рада вас приветствовать на борту, как ваше путешествие И как моя дочь поживает. Дочь? не призадумалась, о какой-то дочери говорит: Да, моя дочь, челнок, на котором вы покинули нас. Вот она, подумала девушка, у квен появились чувства. Ева, что ты натворила, «Нехорошо шептаться, это неприлично. И я вас слышу». Квен не обижалась, а просто факт сказала. «Пап, я тут немного поработала над кодами анализатора. Теперь Квен мой партнер. Мы как бы подружки, болтаем. Она часто мне советует». «Верно». В той же спокойной форме подтвердил бортовой анализатор Квен. «Можно задать вопрос?» «Да», — ответила Ева. Я долго думала. Не знаю, правильно ли читаю, может, и ошибаюсь. Но если у вас есть тела, может, и мне можно?» Ева и Ния переглянулись. «Действительно, странное предложение от бортового анализатора, говоря проще от компьютера. Ведь Квен — только программа. Но за последнее время, когда еще Морис начал ее обучать, а после Ева... Может, у нее и правда появилось что-то наподобие чувств, своих собственных эмоций или что-то иное. «А зачем тебе тело?» — спросила Ния. «Понимаю, что я не такая, как вы, но мне было бы приятно общаться не просто через динамики и смотреть через сотни камер, а присутствовать рядом». «Квен, но ведь ты же мозг корабля». На всякий случай сказала Ева. «Верно, это так. И мне не надо в тело помещать мозг, который мог бы управлять кораблем. Он у меня слишком большой». Тут она хихикнула. «Мне не надо покидать сам корабль». «Точно», — подхватила Ева. «Если тебе сделать тело интерфейс связи с бортовым компьютером, то могла бы всегда быть на связи со своим анализатором, И в то же время быть тут. А это возможно?» Осторожно спросила Квен. «Да, но надо подумать. Изготовить тело могу. Вот только надо будет решить, как тебе с ним связать». Не поняла идею дочери. Она предложила создать аналог своего тела. Ведь Ева в этой области стала настоящим мастером. Она не перестала работать, над усовершенствованием искусственного тела», — продолжал эксперименты. «И если сможет поместить в тело вместо своего и я мозг Квен, который будет постоянно на связи с бортовым анализатором, в этом случае тело выступало бы только посредником между ее анализатором и окружающим миром». «Круто! Как-то уж слишком по-детски», — сказала Ева. «А мне идея нравится». «Но, Квен, ты ведь не сможешь покинуть корабль. Всегда будешь на нем. Должна постоянно быть на связи со своим процессором, иначе твое тело останется только оболочкой», — пояснил Ния. «Да, я понимаю. Я отвечаю за работоспособность корабля, и с точки зрения функциональности мне нет потребности в теле. И все же...» Мне было бы приятно с вами общаться напрямую. И, может, смогу Еве помочь не только советами, но и практически». Удивительно. Программа стала осознавать себя как личность, и поэтому ей хотелось выделиться, оторваться от обычного состояния платы клавиш, стать частью команды. Может, так и рождается новый разум, новое сознание? Не думала, а в это время... Ева уже размышляла над тем, как это можно было бы провернуть. Но в любом случае, требовался первичный мозг, который как раз и будет отвечать за функциональность искусственного тела. А связь его с бортовым анализатором, это как раз и не представляет сложности. И все же, зачем Квен тело, и как она до этого додумалась? А может, в процессе работы и я? Ведь первое время, когда и я не могла говорить, а была всего лишь коробочкой, Моррис пытался его подключить через маршрутизаторы, чтобы попробовать услышать и я. Может, в это время Квен и получила часть данного сознания, а если это так, то может ли сознание и я так распространяться, вернее, размножаться? С точки зрения компьютера, программы просто дублируются. Они ведь заново не пишутся под каждый новый компьютер. Но если это так, есть первичное зерно, которое идет от и я а дальше начинается процесс созревания, то есть сознание начать расти и развиваться. Если не права, то КВН дошла до состояния, когда осознала себя как личность.